Подумать только, сержант возглавляет группу носильщиков. Браун выслушал его почти с облегчением. Наступил момент, которого он так долго ждал и боялся, а все оказалось не таким уж и страшным. Ты такой же трус, Стэнли, как и я, и мы в одинаковом положении. Подумав, чем бы еще досадить ему, он добавил. И слишком уж беспокоишься о своей жене. Вот что. Заткни свою, начал было Стэнли, но слова Брауна задели его за живое. В эти секунды ему представилась жуткая картина измены жены. Он почувствовал, что сдерживается, чтобы не разрыдаться. Это несправедливо. Почему он должен так долго оставаться один? Уперевшись ладонями в землю, Браун нехотя встал. «Ну, пошли дальше», — сказал он. Ноги гудели, а в руках ощущалась слабость, как бывает у проснувшегося рано утром человека, у которого все валится из рук. Остальные тоже поднялись очень медленно. Затянув ремни и взяв носилки, они пошли дальше. Когда прошли сто ярдов, Стэнли понял, что дальше не пойдет. Он всегда немного недолюбливал Уилсона, тот был храбрее его, а сейчас он просто не думал о нем. Ясно было одно, с него довольно. Слишком много он перенес, а кому это нужно? Они поставили носилки для небольшой передышки, но Стэнли вдруг покачнулся и рухнул на землю. Закрыв глаза, он притворился, будто потерял сознание. Остальные окружили его и безучастно смотрели. «Ребята, давайте положим его на Уилсона», — попробовал пошутить Риджес. «А если еще кто свалится, положим и его сверху. А я всех потащу», — он вяло рассмеялся. Стэнли так часто подшучивал над ним, что теперь он чувствовал некоторое удовлетворение. Но тут же ему стало неловко. «Дьявол гордился, да с неба свалился», — рассудительно подумал он, — с любопытством прислушиваясь к схлипываниям Стэнли. Эта сцена напоминала ему свалившегося во время пахоты мула. Он испытывал смешанное чувство любопытства и жалости. «Что же нам делать, черт возьми?» — спросил Браун, тяжело вздыхая. Уилсон неожиданно открыл глаза. На какой-то миг показалось, что он в полном сознании. Его широкое мясистое лицо казалось крайне усталым, и как-то вытянулась. «Бросьте меня, ребята!» тихо попросил он. «Со стариной Уилсоном все кончено». Браун и Гольстейн чуть не поддались соблазну. «Не можем мы бросить тебя!» сказал наконец Браун. «Просто оставьте меня, ребята!» «И к черту все!» продолжал Уилсон. «Не знаю!» неуверенно заметил Браун. Гольстейн резко мотнул головой. Мы должны доставить его назад. В этот момент ему вдруг почему-то вспомнился случай, когда пушка, которую они тащили, покатилась со склона. Браун опять посмотрел на Стэнли. Не можем мы идти дальше, а Стэнли оставить здесь. Но не торчать же здесь из-за одного человека, разозлился Риджес. Гольдстейну неожиданно пришла в голову идея. Браун а почему бы тебе не остаться со Стэнли? Гольдстейн сильно устал и тоже был на грани полного изнеможения, но не в его характере было все бросить и отступить. Браун ослаб не меньше, чем Стэнли, и такое решение было единственно правильным в данной ситуации. Тем не менее, внутренне Гольдстейн все же возмутился. Почему это я всегда должен быть лучше других, подумал он. «А ты найдешь дорогу назад?» спросил Браун. «Сейчас ему необходимо было быть честным и постараться взвесить любые возражения. Оказавшись в таком деликатном положении, нужно было сохранить хоть талику человеческого достоинства». «Я знаю дорогу», — проворчал Риджес. «Ладно, тогда я остаюсь», — проговорил Браун. «Ведь нужно же кому-то присмотреть за Стэнли». Он потряс Стэнли, Но тот продолжал стонать. Он, наверное, целый день не придет в себя. Слушай, Браун, предложил Гольдстейн, когда Стэнли поднимется, вы сможете догнать нас и немного помочь. Идет? Ладно, ответил Браун. Однако оба они знали, что этого не произойдет. Ну, пошли, сказал Риджес. Вдвоем с Гольдстейном они подошли к носилкам, с трудом подняли их, и, пошатываясь, сделали несколько шагов. Пройдя ярдов двадцать, они опустили носилки и выбросили все свои вещи, оставив лишь один рюкзак и винтовку. «Браун, захвати это барахло, ладно?» попросил Гольдстейн. Браун кивнул в знак согласия. С огромным трудом, мучительно-медленно они продолжали свой путь. Даже без... Клади носилки с Уилсоном весили свыше 200 фунтов. Им потребовался целый час, чтобы преодолеть низкий холмик в полумиле от последнего привала. Когда они скрылись из виду, Браун снял ботинки и начал растирать ноги, сплошь покрытые волдырями и ссадинами. Им предстояло пройти еще почти 10 миль. Браун вздохнул и медленно потер большой палец.